Все было бы спасено, если б у моего коня досталось сил еще на десять минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого врага при выезде из гор, на крутом повороте он грянулся о землю. И я проворно соскочил.